Карбоксай подошел к бревенчатой стене и трижды ударил в нее кулаком. «О, волс!» – потребовал кто-то из-за стены басом. Мертвый скиф выкрикнул бессмыслицу. «Тенсация! Поп-яйца снес!» Но не такая уж это была и бессмыслица. Бревна словно бы лопнули посередине,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 «О, волс!» — раздался все тот же голос «Какой я волс? Я дяденьку сопровождаю!» «Мне положено!» — возопил богатырь. «О, волс!» — настаивал незримый страж «Повтори, что мертвяк сказал!» — посоветовал колобок Жихри как мог воспроизвел нелепицу «О, волс! Йовс! Йо отозвался привратник, а стена не клыхнулась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 Мы ж с голыми руками Надеюсь, до этого дела еще не дошло И я надеюсь, хоть и не слишком Ведь человеку везде норовят припоны поставить У, свет впереди, гаси фонарь Это не свет, это тьма такая, как бы разжиженная Они вышли в тусклый туман, в котором стены и свод растворились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 Надо торопиться, сказал Колобок Не то вернемся домой, к шапшному разбору Когда наша служба уже никому не понадобится Зря мы всех желающих не взяли, откликнулся богатырь Ты не подумай, что я тут чего-нибудь боюсь Только тоскливо одним будет в костяных лесах Не так уж много их было, желающих Усмехнулся Гамонкул. А по то Тем и наверху хватит заботы. Что-то наш мертвяк лениво идет, не торопится. Как бы его подбодрить? «Сейчас попробую». Жихарь нагнал покойного вождя и дал ему тычка в шею. Карбаксай не обратил на это внимания. «Давай обгоним», — предложил Жихарь. «Все равно ведь куда-то да придем».